Глава одиннадцатая. Странно. Я всмотрелся в экраны, да и остальные наблюдающие оставались спокойны. С приборами вроде бы все отлично. Я и сам чувствую какие-то помехи. Видимо, оборудование корабля с ними не справляется. Слушай, а почему бы тебе самому не сказать Грегору? Мне-то он, может, и не поверит, но тебе... Почему он вообще до сих пор не знает, что ты по-настоящему разумный? Не лезь ни в свое дело. Грубо отозвался он и надолго замолчал. Но мне и без изгора-то было, не до скуки. Хирот вдруг встал, подошел ближе и похлопал меня по плечу. «Вставай, пойдем, покажу тебе обзорную площадку тоже. Сравнишь виды». Старик весь просто светился. Похоже, ему тоже что-то с этой рыбалки перепадает. Что ж, пока новая партия монстров не подоспела, самое время сменить локацию. Надеюсь, мы успеем и ничего не пропустим. А само предложение мне даже понравилось. Чем больше мест на корабле я буду знать, тем лучше. Да, я точно не зря согласился пойти с Хиродом. Наблюдательный пункт и впрям предоставлял совсем новый опыт. Если в рубке основная задача это всё-таки работа с командной панелью и данными, которые собирали приборы, а возможность смотреть шла просто бонусом, то здесь напротив всё было сделано с прицелом на лучший вид. Визуал представлял собой один огромный купол, стены которого транслировали ещё больше деталей окружения, причём в отличнейшем качестве. "Ну как?" навольно улыбся и спросил меня Хират. "Разница сногсшибательная," признался я. "Здесь и объёмная картинка есть," с гордостью добавил он. "Скоро увидишь. К слову это я уговорил преподобного вложиться в эту красоту. Здесь можно не только рассматривать происходящее вокруг корабля, но используют для разного рода показов в других целях. Мы даже как-то перевозили с одного осколка на другой целый университет, и они проводили лекции на этих площадках. Полезная задумка, похвалил я его. А то. Ладно, давай смотреть. Сейчас начнётся новая серия. И правда, очень быстрый рыбалка стала совсем другой. Теперь мощи одних канониров не хватало, чтобы расправиться с тварями вокруг корабля, и они заползали прямо на палубу, причём камеры выхватывали их так, что казалось, будто они сейчас прыгнут прямо на нас. Хирод не соврал. Объёмная картинка действительно была качественной. Я услышал испуганные возгласы охоньих гостей, которые по приглашению капитана пришли на наблюдательную площадку, но их поспешили успокоить. Не беспокойтесь, всё под контролем. Наш корабль соблюдает все требования и нормы безопасности. Обшивка и палубы полностью покрыты антикислотным сплавом, а команда обучена сражению в ближнем бою. Вы уверены, что они не прорвутся к нам? спросила высокая худая блондинка в красиво расшитом вечернем платье. С момента, как твари ядра заползли на корабль, она изрядно побледнела. Абсолютно уверен. Просто наблюдайте. Гости снова успокоились, а вот из моей головы никак не выходило предупреждение Асгарата: "Готовься к драке". Значит ли это, что монстры действительно пролезут сюда к нам? Это очень плохо. Тогда ведь и гражданских ещё как-то защищать придётся. Да. Я всё ещё продолжал мыслить привычными категориями, но пробыв в военном много лет, иначе я не мог. Оружие здесь есть, обратился я к Хиродо. Могу я взять что-нибудь на всякий случай? "Да не бойся ты", отмахнулся он. "Тем более с нами и так и есть охрана. Как в комнате, так и за дверью". Ответ меня не устроил, но я понимал, что переубедить его вряд ли получится, пока реально жареным не запахнет. Так что просто продолжал следить за ситуацией. Тем более, что посмотреть было на что. На палубах, где шёл бой, теперь стало гораздо больше не только монстров, но и людей. Причём не все они были людьми Грегора. Я так понял, что некоторые матросы тоже имели право и возможность сражаться. Но именно воины оружейника показывали наибольшую эффективность. Они вооружились чем-то вроде огнемётов, хотя скорее даже лавометов, и теперь поливали монстров вокруг себя вязкой кипящей жидкостью, в которой те буквально растворялись. Но что интересно, эта лава так быстро остывала, что когда из монстров вываливались кристаллы, они уже просто застревали в ней, но никак не повреждались. Удобно. Так продолжалось какое-то время, а потом из золотого тумана медленно выполз он. Монстр таких размеров, в сравнении с которым те твари, которых мы уже видели, казались просто игрушечными. Этот же высотой мог сравниться с пятиэтажным домом, а может и больше. Интересно, какой это ранг. Зал снова заполонили удивлённые и испуганные возгласы. Гости с Надеждой смотрели на Хирода, который единственный здесь был представителем верхушки управления кораблём. Но я-то видел, что на нём самом лица не было. Однако он постарался взять себя в руки и успокоить остальных. Всё учтено, не беспокойтесь. Не похоже, что вы сами в это верите. Резко ответил ему какой-то мужчина в костюме. "Куда вы нас завезли? Это уже не безопасный сектор. Поверьте, мы даже не приблизились к его границам". "Значит, мы спасёмся?" "Конечно. Да это монстр Б-ранга. Разумеется, справиться с ним будет не так просто, как с теми, которых вы уже видели, но" договорить да он не успел. Прямо за Б с миногом появился ещё один. В этот раз по-настоящему исполинских размеров. Наш лайнер был реально огромным, но монстр казался ещё больше и в несколько раз превышал размеры своего собрата, который так заставил всех напрячься. Теперь же в зале началась настоящая паника. На слова Хиродо, который по-прежнему пытался как-то справиться с этой волной истеричного страха и утихомирить людей, уже совсем не обращали внимания. Но я даже его зауважал за это. потому как видел, что он и сам в ужасе. Честно сказать, даже мне стало не по себе. Ведь судя по тому, что рассказывал мне Грегор, они не очень-то и хорошо представляют, как справляться с этими тварями. Раздался голос капитана. Погромко и связн он попросил всех сохранять спокойствие, сообщил, что всё под контролем. Но никого это не успокоило. Все понимали, что это просто дежурные фразы, сказанные в том числе и для собственного успокоения. Тем не менее, бой продолжался. Наемники Грегора, несмотря на изменившийся расклад, все еще не теряли присутствие духа и пытались уничтожить хотя бы тех, кого могут. А мелочи отнюдь не стало меньше. Даже напротив, монстры Е-ранга все прибывали и прибывали. И наемники едва успевали от них отбиваться. Лайнер же снова тронулся в попытке уплыть подальше от двух гигантов, которые уже протянули щупальца к нашим бортам, но не успели. К счастью, они оказались не такими уж и мобильными, но и мы не могли существенно от них оторваться. В дело снова вступили пушки. Я видел, как наемники Грегора постепенно стягиваются к канонирам, чтобы защищать их от мелочевки, пока те пытались отстреливаться. Правда, если монстр Б-ранга еще как-то реагировал на эти атаки, то для его огромного друга это не было даже комарином укусом, он вообще никак их не замечал. И тут я увидел, что кто-то выпустил Асгарата. Он взмыл вверх с одной из палуб и теперь двигался прямо к монстрам-гигантам. Эй, я попытался вновь к нему обратиться. Жить надоело. Никак не верилось, что у него есть шансы против такой махины. Но он мне ничего не ответил. Вместо этого он активно включился в битву, поливая монстров огнём из своей пасти. Его огонь так же, как и оружие людей на этом корабле, Отлично уничтожал мелочь, наносил какой-то урон бе твари и совершенно ничего не делал о монстру. Однако он сам как будто не обращал на это никакого внимания, летая вокруг испалинского осьминога, словно дразня его. И вот это как раз работало. Тварь действительно отвлекалась на Джака, как на надоедливую мошку. Кана пыталась сбить его или схватить одним из своих огромных щупалец, но Асгарад был гораздо более ловким, и это пока что его и спасало. Видя это, люди вновь ощутили какую-то надежду, замиранием сердца наблюдая за их схваткой. Но я уже видел, что победить он его не сумеет, как ни старайся. Слишком уж крепкая шкура у этой твари. Если уж залп ракет выпущены пару минут назад даже не поцарапал эту тварь, то огонь из Гарата он и не заметит. Но может быть, план был в том, чтобы отвлечь монстра и увезти корабль как можно дальше отсюда, чтобы тот не сумел нас догнать? Однако проблем достаточно даже без него. Бэ твари казалась немного проворнее своего более сильного собрата, и от неё сбежать совсем никак не получалось. Более того, она уже догнала нас и пыталась заползти на одну из палуб, что, учитывая её размеры, грозило ну очень большими проблемами для корабля. Не говоря уже о том, что из-за этого лайнер замедлил ход, что уж совсем недопустимо, если мы хотим сбежать. Но часть людей Грегора сумели прорваться к нему сквозь мелочь и теперь героически пытались отстоять палубу, поляв всем, что у них было по огромным щупальцам и мешая монстру забраться наверх. Однако из-за всей этой суматохи теперь стало не хватать людей, которые бы вычищали твари Е ранга. И они потихоньку расползались по лайнеру. Надеюсь, хоть до этого зала не доберутся. Тут люди и так уже в полуобмраченном состоянии. К тому же я догадывался, что снаружи никаких защитников уже нет. Остался только один охранник внутри, напряжённо вглядывающийся в экраны. А все, кто мог, уже сражались в толпе врагов. Словно согласившийся со мной, не выдержал бездействия, и он, направившись к дверям, Куда вы? крикнуло пожилая женщина, схватив его за руку. Разве вы не должны на сохранять? Именно этим я и собираюсь заняться. грубо ответил он и толкнув дверь, исчез за ней. Стоило ему это сделать, как на Хирода вновь обрушилась лавина криков. Он уже лишь повторял, что всё идёт по плану и наёмники сражаются наверху, но его словам уже давно никто не верил. А я так устал от бесконечных криков, что в очередной раз пожалел, что не могу быть сейчас на палубах, среди военных и монстров. Там моё место, не здесь. Но всё, что мне пока оставалось это смотреть. Асгард продолжал играть в кошки-мышки с огромным осьминогом, поливая его огнём со всех сторон. Зачем только тратить силы, ведь никакого урона он ему не наносит. Но вскоре я понял его хитрость. А монстр тоже открыл рот, и изверг из себя целую реку кислоты, от которой Джак легко уклонился, а вот Милачёвке не повезло. Тварь буквально расплавила своих сородичей. Что ж, неплохо сыграно, асгарад подумал я, но он то ли всё ещё не хотел мне отвечать, то ли просто был слишком сосредоточен на драке, продолжая провоцировать монстра снова и снова. А потом случилось то, чего не ожидал никто. Иль не хотел верить, что всё так и закончится. Но одно неудачное движение, одна ошибка, и вот я уже смотрел на то, как мой приятель, словно пойманная хулиганом птица, бьётся в щупальцах осьминога. Ещё мгновение, и осьминог отправляет его себе в пасть, а затем проглатывает. Впервые за долгое время в зале наблюдений воцарилась полная тишина, которая сменилась криками отчаяния. Разгарато оставался последним лучиком надежды для всех этих людей, которые видели в нём шанс на спасение. Даже люди, лишённые боевого опыта, прекрасно понимали, что усилия ими одних только наёмников здесь не обойтись. Я перевёл взгляд на экран, который показывал, как протекает битва с Б-монстром. Отряд, который от него отбивался, уже понёс потери, а были ещё жертвы в других местах плотных сражений. Я стиснул зубы и кулаки. Я должен сражаться, даже асгард погиб, а я отсиживаюсь здесь? Хватит. Я повернулся к Хироду и снова его спросил: "Где мне взять оружие?" "Успокойся", отмахнулся он от меня. Я едва на него не заорал, но ответил жёстко, чеканя каждую букву: "Либо ты дашь мне оружие, либо я пойду сражаться голыми руками". Я действительно собирался так поступить. Если уж всё равно мы все здесь передохнем, то пусть лучше я встречу смерть в бою, чем как трус скрывайся среди гражданских. Неважно, могу ли я что-то сделать в этом теле или нет, но даже если я сумею забрать с собой на тот свет хоть одну из этих тварей, то уже буду чувствовать, что погиб не просто так. Чёрт, в Хират снова меня проигнорировал. Плевать. Я решительно направился в сторону двери, но удивлённые возгласы толпы снова заставили меня обратить внимание на экраны. Как это возможно? прошептала та самая блондинка в расшитом платье, прямо возле которой я сейчас оказался. Ей вторили остальные. Да и я сам, честно говоря, несколько охренел, наблюдая за тем, как а монстр сначала остановился, а затем из его поуза или места, где оно в теории находилось, вырвался столб дыма, который становился всё больше, а спустя ещё пару секунд мы увидели, что сама шкура монстра в этом месте расползается в разные стороны, выпуская наружу уже не только дым, но и огонь. Ещё через пару секунд дыра стала настолько большой, что из неё вырвался озг Гарад. Вот же гадёныш. Мог хотя бы намекнуть, что он жив. Следом за Джаком и за Сменога полела зелёная слизь и кислота. Кроме того, раздался такой рёв, что задрожали не только экраны в комнате, но и весь лайнер. А мне показалось, что я сейчас оглохну на хрен. То же самое явно испытывали и остальные в этом зале. Практически все начали зажимать руками уши, а некоторые даже попадали не удержавшись на ногах из-за тряски. Но несмотря на то, что мои барабанные перепонки продолжали разрываться от боли, я не мог отвести взгляд от экрана. С монстром происходило что-то уж совсем невообразимое. Он начал как будто выворачиваться наизнанку сквозь ту самую дыру, что проделал в нём асгарад. При всём при этом он натурально скукоживался. Все потому, что его собственная слизь и кислота теперь буквально разъедала его самого. Чудовищный монстр Оранга испарялся у нас на глазах. Еще несколько секунд, и от него остался только огромный кристалл, парящий среди золотого тумана. Это, безусловно, и совершенно неожиданная победа привела местную публику буквально в экстаз. К людям вновь вернулась надежда. А я лишь надеялся, что никто из них не умрет от разрыва сердца. Слишком уж много эмоций сегодня им пришлось испытать. Я покосился на Хирода. Ошарашенно улыбаясь, он продолжал держать хорошую мину при плохой игре. «Ну вот видите, я же говорил, что все схвачено». Продолжал врать он, но теперь его слова упали в благодатную почву, и люди явно хотели ему поверить. Но еще ничего не кончено. Сражение продолжалось, и Асгарат пришел на помощь наемникам, сдерживающим «Б» тварь. Но теперь это казалось всем сущей ерундой, хотя я такого мнения не разделял. Даже мелких тварей было еще предостаточно, чтобы положить кучу народа. Словно подтверждая мои мысли, раздался громкий скрежет металла и грохот бьющегося стекла. Один из экранов, размером с большой обеденный стол, упал прямо на пол, разлетаясь на осколки, некоторые из которых ранили находящихся здесь людей. К счастью, под ним самим никто не стоял, иначе кого-то бы точно пришибло насмерть. Но упал он не просто так. Прямо за ним в зал спрыгнул один из монстров Е-ранга. Задрав голову, я увидел, что, несмотря на заверение Хирода, что здесь все обработано антикислотным сплавом, Кислота всё-таки проела небольшую брешь в обшивке, но достаточную для того, чтобы эта тварь сюда пролезла. От былой радости не осталось и следа. Эмоциональные качели этого дня снова покатили людей вниз. Чёрт возьми, если мы выживем, я хочу провести хотя бы один день в абсолютной тишине. Эти крики доведут меня до безумия быстрее, чем обстановка вокруг. Тем временем монстру не дали развернуться в полную мощь. К счастью, у Хирода была с собой мощная пушка, и он сразу среагировал, застрелив монстра, но нам не повезло. Это оказалась одна из тех тварей, что несла в себе родичей поменьше, и теперь они разбегались по всей комнате, заставляя людей в ужасе прижиматься к стенам. Но некоторые из тех, что смелее пытались отбиваться, и в мою сторону тоже рванула одна из тварей. Я механично встал в стойку и нащупал в кармане единственную вещь, которая могла сойти хоть за какое-то оружие. Мультитул, который я ещё давно стащил из кухни. Я нажал на одну из двух кнопок, то, которая отвечала за появление вилки. Монстр в это время пробежал мимо меня и набросился прямо на вещающую блондинку. А тожеса она начала буквально сползать по стене, чем только помогала монстру вцепиться в неё получше. Я крепче перехватил свой столовый прибор. Ну что, тварь? Вилкой в глаз?